Глава 23. Склонившись над столом, я делала пометки в блокноте. Рядом лежал телефон с открытым приложением ОМП. Последние 2 дня я провела, изучая каждую гильдию, каждого мага, любого, кто специализировался на магической истории или магических исследованиях, а также всё, что удалось найти в демониках, архивы ОМП. Оказались не самым лучшим источником информации, но у меня был доступ только к ним. Как только проблема с Тахишем будет решена, я намеревалась отправиться в каждую из этих гильдий, чтобы найти информацию о том, как демоны попадают в наш мир и обратно. А рядом с телефоном лежал мой учебник, Полное собрание заклинаний арканов. Я просматривала его в перерывах между поисками гильдий и магов. Заклинания арканов были самыми слабыми, но я знала только их. Недавние события побудили меня освежить эти знания в памяти. К счастью, за эти дни не произошло ничего необычного. Я думала, что Зуилос сведёт меня с ума, но он оказался чрезвычайно талантливым бездельником. Днём он загорал на крыше отеля, впитывая столько солнца, сколько мог, несмотря на то, что было облачно. По вечерам он переключался на экономный режим потребления энергии, слонялся по комнате или дремал, восстанавливая силы. Амалия потребовала, чтобы по ночам он возвращался в инферно. Честно говоря, я была рада, что это сделала она. Мне не хотелось говорить о Зуилосе, что мы самалей не можем уснуть под пристальным взглядом его кроваво-красных глаз. Он был бы счастлив узнать, как пугающе выглядит в темноте. Сейчас он валялся на животе на моей кровати, уткнувшись лицом в подушку. Он снова надел свои доспехи. Он починил их с помощью очень точных заклинаний, о которых мне хотелось узнать подробнее. Магия демонов была особенной, не похожей ни на какую другую. Она была такой же мощной и сложной, как у арканов, и быстрой, как маги элементалов. Я добавила название последней гильдии в свой список и едва не задохнулась от устрашающей сложности задачи, стоявшей передо мной. Я должна была раскрыть тайну демонических ворот, которую не могли разгадать веками, а может и тысячелетиями. И это пугало меня. Но насколько велик был страх, настолько же сильным был азарт. Мне нравилось разгадывать тайны прошлого, к тому же это отличный повод прочесть множество интересных книг. Её действительно была такой заучкой, но тайны невозможно раскрывать быстро, и я надеялась, что Зуила проявит терпение. Словно почувствовав, что я подумала о нём, он проснулся, перевернулся на спину, сел и уставился на дверь. Мгновение спустя щёлкнул замок, вошла Амалия, держа в одной руке сумку, а другой запирая дверь. "Ох", проворчала она и бросила сумку на стол рядом со мной. Представляешь, два каких-то странных чувака Ехли в машине за мной до самой автобусной остановки. Я раскрыла пакет из фастфуда. Внутри были две упаковки китайской еды. И что они сделали? Ничего, просто ехали за мной. Автобус приехал сразу, так что мне не пришлось там торчать. Амалия перекинула волосы через плечо и достала из сумки коробочку и пару палочек для еды. Я взяла тебе курицу в кисло-сладком соусе. Спасибо. Я открыла коробку и воткнула в рис вилку. Как всё прошло в гильдии? Хэммин злился, что ты не пришла. «Ну а что поделать? Нельзя же сказать ему, что твоему демону надрали задницу». Я уже жалела, что рассказала Амалии о том, как сильно Тахиш ранил Зуилоса. Это лишь подтвердило ее подозрение в том, что он слабый и бесполезный. Он как раз подошел к нам, но никак не отреагировал на едкий комментарий Амалии. Его взгляд был прикован к коробочке с едой в моих руках. «Что там с охотой на демона?» — спросила я, доставая салфетку. Поверить не могу, что 3 дня прошло, а Тахиша всё ещё не поймали. Они не собираются ловить его, поправила Малеза, катив глаза. Они собираются его убить, и разве не вы должны это сделать? Я подняла на неё взгляд, но промолчала и вернулась к еде. Положив на салфетку немного пряного риса, я передала её Зуилосу. Он внимательно осмотрел еду, понюхал, закинул в рот и проглотил. Я не раз говорила ему, что он получит больше удовольствия, если будет сначала жевать. Но он меня не слушал. Как только он всё съел, я забрала у него салфетку. У него была ужасная привычка швырять всё на пол, но по крайней мере он перестал сжигать вещи, как делал, пока был в круге. Я выбросила салфетку в мешок для мусора, а Малия презрительно фыркнула. Ему не нужна еда. Зачем ты тратишься на него? Потому что ему нравится пробовать что-то новое, ответила я. Зуилу су хотя хотелось пробовать всё, что я ела, кроме мяса. Судя по всему мяса нашего мира для него было таким же отвратительным на вкус, как и моя кровь, так что пока он был здесь, ему приходилось оставаться вегетарианцем. Так что насчёт охоты. Перестань потакать ему. От него никакого толку. Тебе не нужно. Эй, Зуилос выхватил коробочку с едой из её рук. Он сунул в неё руку, схватил немного лапши и запрокинул голову, чтобы закинуть её в рот. Это моё, рот рогатый. Ой. Её стул опрокинулся, и она грохнулась на пол. Зуилос отцепил шепастый хвост от ножки стула и невинно взмахнув им, облизнул соус с пальцев. А Малев встала на ноги. Ты обещал не вредить мне, если я помогу Робин. Э, ты помогаешь? злобно прошептал он. Приносишь пользу. Как именно? Она сжала зубы, её зрачки расширились от страха. Я выхватила коробочку с лапшой из рук Зуилоса, пока он не бросил её на пол. Я протянула её Амали, но она отшатнулась. Фу, я не собираюсь есть это после того, как он совал туда руку. Я протянула ей свою курицу в кисло-сладком соусе. Она удивлённо помидлила, но взяла, а я принялась за её лапшу. Да, зылась, рылась в ней пальцами. Ну и что такого? Мы говорили об охоте на демона, напомнила я. Она подхватила палочками кусок курицы. Число погибших растёт. Задействовано несколько боевых групп, но удача пока никому не улыбнулась. Меня обожгло чувством вины. Как я и опасалась, Тахиш начал убивать своих преследователей. Я уныло тыкала вилкой в лапшу, не уверенная, что смогу теперь съесть хоть что-нибудь. Я не понимаю его действий. Почему Тахиш крутится только в Истсайде? Он же мог отправиться куда угодно. Возможно, у него есть какая-то цель, известная только ему. Я взглянула на Зуилоса, надеясь, что у него имеется теория на этот счет. Но он наблюдал за Амалией, словно ребёнок, готовый наступить на муравейник. А это важно. Амалия пожала плечами. Возможно, он просто не может сбежать отсюда. Одна из команд сообщила, что демон ранен и ему трудно летать. Ранен? Неожиданно переспросил Зуилос. Как именно он ранен? Согласно отчёту, у него сломано крыло и повреждена рука, но несмотря на эти повреждения, он всё такой же быстрый. Глаза Зуилоса вспыхнули, и он отошёл к окну. Его хвост метался из стороны в сторону. «А что насчет дяди Джека? Он дал о себе знать?» «Нет». Она раздраженно сжала губы. «Не понимаю, в чем дело. Он уже должен был добраться до убежища». Я кивнула, не решаясь задать вопрос, который так и напрашивался. «Мне не хотелось, чтобы Амалия от меня услышала наиболее вероятную причину его молчания. Он не умер», — твердо сказала она, угадав ход моих мыслей. Я пробралась в офис Тхемина и воспользовалась его логином в ОМП, чтобы посмотреть, как идёт расследование по твоей анонимной наводке. Единственные тела, которые были найдены в нашем доме, принадлежат тем двоим парням, которых убил твой демон. ОМП не знает, кому принадлежит дом, им неизвестно, кто призвал Тахиша, они даже не знают, что демонов было двое. Меня это порадовало. Дядя был нужен мне живым. Несмотря ни на что, я не забыла о мамином гримуаре. Он был для меня главной целью, так же, как и благополучное возвращение Зилоса домой. Паэлос. Зилос отвернулся от окна. Пока тахиш на свободе, ты должна оставаться здесь и смешаться с толпой. Так? Да. Осторожно кивнула я. Тогда нам пора на охоту. У меня перехватило дыхание. Ты имеешь в виду, ты хочешь найти его? Он ранен. Хочу посмотреть, насколько серьёзно. Я покачала головой. Но даже раненый он очень силён. Он может убить тебя. Он бесшумно приблизился, глядя на меня сверху вниз. Даже такие слабые и маленькие, как мы, вайлос, могут убивать более сильных. Я распахнула глаза. Такие, как мы. Он был меньше и слабее большинства демонов. а я меньше и слабей большинства людей пришло время, сказал он, оскалившись. Я чувствую деренитх, уверенность в победе. Я тяжело вздохнула. Уверен, что хочешь этого. Мы не обязаны. Он широко улыбнулся и приблизил своё лицо к моему. На этот раз мы будем преследовать его. На этот раз. «Он почувствует мои когти!» «И что теперь?» — шепнула я. Пригнувшись как можно ниже, я вглядывалась в море крыш. Мы расположились на бетонной крыше шестиэтажного дома. Я не знала, что это — жилой комплекс или офисное здание. Внутрь мы не заходили. Зуилос забрался на крышу по пожарной лестнице, держа меня под мышкой. Сидя рядом со мной, он внимательно смотрел вниз. Его глаза светились в темноте. Оказывается, он мог почувствовать присутствие другого демона, но чтобы обнаружить противника, ему нужно было оказаться довольно близко от него. Мы потратили 3 часа. Время приблизилось к 9 вечера. Он, он на той крыше, показал Зуилос. Нас разделяли 4 здания. И он не двигается. Он ранен? нахмурилась я. Если его ранили, то почему он себя не исцелил? Это самое сложное. Виш Он его не выучил. Но ты-то выучил? Он взглянул на меня и насмешливо, по-волчье усмехнулся, а потом снова сосредоточился на своей жертве. Я кинула взглядом район, пытаясь сориентироваться. Мне нужна была карта. Я вытащила телефон из кармана джинсов и поморщилась. Вся другая моя одежда была в прорехах, пятнах крови и грязи или промокла насквозь. Так что пришлось надеть фиолетовую толстовку на молнии и джинсы с вышитым на бедре цветком. Амалия, конечно, не удержалась и сказала, что я вырядилась как для похода на дремучую книжную ярмарку. Я открыла карту ОМП, она вся была усеяна красными крестиками, отметками динамической активности. И я прищурилась, пытаясь понять, где находимся мы, а где Тахиш, и удивлённо выдохнула, поняв, что именно находится в светлом здании, на котором расположился демон. Гильдия Ворон и Молот, недоверчиво шепнула я. Находится как раз через дорогу от здания, где сейчас Тахиш. Чего он там ждёт? Зуил вздохнул с пожал плечами. Может, охотится. Я вспомнила главу гильдии Дарьуса и его товарищей. Известно ли им, что Демон следит за ними? Хотелось думать, что они в безопасности. Так что же дальше? снова спросила я. Зуил спрыгнул ещё ниже, хвост метнулся по пыльному бетону. Мы строим засаду. Я нападу сзади, но для этого нужно подобраться очень близко, гораздо ближе, чем сейчас, и так, чтобы он меня не почувствовал. Если я использую виш, он сразу меня обнаружит. Я наблюдала за ним, огорчённая злобным коварством, отразившимся на его лице, когда он планировал нападение. Он может и не спуститься, так что мне придётся подняться к нему. Он перевёл взгляд на меня. Я попыталась отвернуться, но он продолжал смотреть на меня испытующим взглядом. "В чём дело?" спросила я наконец. Он скривил губы. "Ты не сможешь этого сделать". "Чего именно?" "Подобраться к нему. И если я буду внутри инферно, он не сможет меня почуять, но ты не сможешь подобраться к нему. По крайней мере, пока он на крыше. Я не могла оценить расстояние от крыши до крыши, но был и другой путь. Я могу пробраться на крышу изнутри? Он задумался, но вдруг резко обернулся. Он движется. Тёмный силуэт на крыше расправил крылья. Тахиш слетел вниз и пошёл в противоположном от нас направлении. Куда это он? Удивилась я. Пока он на земле, у меня есть шанс, рыкнул Зилос, обхватывая меня за талию. И прыгнул. Я едва сдержала крик, когда мы полетели вниз. Он схватился за карниз, и на мгновение передо мной зависло собственное отражение в оконном стекле. Но Зоилос тут же разжал руку. Пришлось прижать очки ладонью, чтобы они не свалились. Наконец мы приземлились, и Зоилос тут же бросился бежать. Едва дыша, я крикнула: "Стой, подожди". Он резко остановился, и я попыталась освободиться из его хватки. "Ты меня чуть не раздавил", проворчала я, растирая рёбра. Он нетерпеливо взмахнул хвостом. Было бы намного проще, если бы ты могла сидеть в инферно. Проигнорировав эту колкость, я подошла к нему сзади, ухватила за плечи и запрыгнула на спину. Он подхватил мои ноги, удерживая их у пояса, и помчался дальше посередине проезжей части. Если бы сейчас здесь были машины, он бы мог с ними посоревноваться. Мы оставили позади квартал, потом ещё один и следующий. Впереди показался парк, свет фонарей мерцал сквозь кроны деревьев. Зуилос бросился туда. Мимо промелькнула табличка: "Парк Оппенгеймер". Зуилос перепрыгнул пешеходную дорожку, бесшумно приземлился на газоне и укрылся в тени деревьев. Из глубины парка донёсся дикий смех тахиша, а потом глухой удар тела о землю. Я пыталась хоть что-то рассмотреть сквозь кусты. На газоне стояли две машины: чёрный фургон и старый красный спорткар. их фары словно софиты освещали происходящее я пару раз моргнула в надежде что картина изменится тут было полно людей и демонов трое держались вместе у одного из них был большой меч два демона бились с тахишем в стороне были ещё три человека один из них лежал на земле первые трое были в боевом снаряжении магов все остальные в обычной одежде на них даже не было ни пальто ни курток неужели мирные жители попали под раздачу Тахиш повалил одного демона на землю, развернулся и ударил хвостом второго. Зуилос злобно усмехнулся. "Тахиш, такой неповоротливый. Я разорву его на куски. Ты не можешь использовать магию", предупредил я его. "Здесь слишком много людей. Ты должен притворяться подчиненным демоном". Он фыркнул, раздражённый напоминанием и ограничением свободы. Но контрактерам не полагается использовать магию своих демонов, так что нас могла выдать даже одна единственная руна. Двое парней в обычной одежде подхватили подруки товарища, лежавшего, казалось, без сознания, и потащили его к красной машине. Водительская дверь распахнулась, из машины выскочила рыжеволосая женщина. Какой у нас план? шепнула я. Ждать, ответил Зуилос, ждать подходящего момента. Тасиш бился с одним из демонов и вдруг швырнул противника на землю. "Вставай!" крикнул один из боевых магов. "Вставай! Вставай!" Поверженный демон жалобно вздрогнул. Его худое, жилистое тело было покрыто кровавыми ранами, и я поняла, что он был связан контрактом. Значит, двое вооружённых магов контракторы, а третий их защитник. Вторая группа укладывала раненого в машину. Они собираются уезжать. Отлично. Чем меньше свидетелей, тем лучше для демонической магии. Назад. По команде защитника контракторы отшатнулись. Тахиша окутала багровой магией. На земле появился рунический круг, способный убить его противника и людей, которые слишком медленно отступали. Зуилос ахнул я. Он выскочил из-за деревьев. За те драгоценные секунды, пока формировалось заклинание Тахиша, Зуилос проскочил между машинами и бросился к крылатому демону. Подбежав к светящемуся кругу, он подпрыгнул и перелетел над ним. Его рука скользнула по заклинанию Тахиша, на пальцах засияла алая магия. Зуилас развернулся и едва успел отскочить от взрыва магического круга Тахиша. Алое пламя вырвалось наружу, сбив с ног людей и уложив связанного контрактом демона на землю. Тахиш яростно зарычал, оглядываясь в поисках нового противника. На миг Зуилас замер. Их с Тахишем взгляды встретились. Зуилос проскочил мимо, крылатый демон ринулся следом. Даже мне стало ясно, что он гораздо слабее, чем во время прошлого сражения. Когти Зуилоса вонзились Тахишу в бедро, брызнула кровь. Тахиш взревел от боли, а Зуилос, учтив момент, запрыгнул ему на спину, вонзил когти в рёбра врага и спрыгнул на землю. Едва дыша, я схватилась за дерево. Зуилос кружил вокруг раненого демона, рвал его когтями и снова отпрыгивал. Тахиш неуклюже поворачивался, но был не в силах ни отразить нападение, ни нанести удар. Дири нитх. Зуилос был прав. Тахиш сопротивлялся все более неистово. Он взревел и бросился на Зуилоса, но промахнулся. Зуилос пригнулся и ударил Тахиша под колени. В этот момент я поняла, что для крылатого монстра все кончено. Тахиш нанес еще три недостигших цели удара и тоже это понял. Издав вой, как раненый хищник, он расправил крылья и взлетел. Зуилос не сводил с врага глаз. Никакой магии, мысленно напомнила я ему. Зуилос присел, подпрыгнул и взлетел, врезавшись в тахирша в воздухе. Ловкий, гибкий, смертоносный, во тьме мелькнули алые искры магии Зуилоса. Демоны упали на газон, ударились о землю, и голова тахирша откатилась в сторону. Всё было кончено, так быстро и просто. Теперь я поняла, почему Зуилос сказал, что никогда не проигрывает. Он ждал, когда ситуация изменится в его пользу. Но что же случилось? В прошлый раз Тахеш казался непобедимым. За последние двое суток кто-то нанёс ему ужасные раны. Кому из магов удалось сделать то, чего не удалось Зуилосу? В парке воцарилась тишина. Боевые маги рассматривали Зуилоса. Смотрела на него и рыжеволосая девушка, которая лежала на земле в ярде от Тахиша. Зуилас поднялся и с кованой походкой подошел ко мне. Правильно, его контрактор должен был находиться здесь, иначе все подумали бы, что Зуилас тоже не связан контрактом. Так и есть, но им об этом знать не следует. Собравшись силами, я вышла из-под деревьев и шагнула в свет фар. На меня уставились шесть пар глаз, трое магов, два возможных обычных человека и рыжеволосая девушка Зуилос подошёл ко мне и остановился. Стой спиной к остальным, он одарил меня зубастой ухмылкой, кровожадной и победоносной, и с отсутствующим видом повернулся к зрителям. Дрожа всем телом, я тоже посмотрела на магов. Один из них был невысоким пожилым мужчиной, второй высоким парнем, а третий юношей среднего телосложения. Я ждала, но они просто таращились на меня. Ну ладно. Я перевела взгляд на остальных. Рыжеволосая девушка так и сидела с открытым ртом рядом с машиной. За ней я увидел рыжеволосого парня. Ещё один стоял у перевёрнутого мотоцикла. Их друг, скорее всего, был в машине. Я искренне надеялась, что он не ранен. Они, как и маги, не двигались и ничего не говорили. Интересно, кто-нибудь вообще как-нибудь отреагирует? Я посмотрела на труп Тахиша, собралась с силами и вытащила телефон. Зрители молча наблюдали, как я набрала номер экстренной службы ОМП. Мне ответил ровный женский голос. Горячая линия ОМП, что произошло? Алло, эм, привет, это Робин Пейдж из гильдии Великий Гримуар. Я хотела бы сообщить о демоне, не связанном контрактом. О демоне, не связанном контрактом? Удивилась она. Вам известно, где он? Да. Я пыталась собраться с мыслями, но чужие взгляды действовали мне на нервы. Теперь понятно, почему Зуилос злится, когда я долго на него смотрю. Он в парке Опингеймер. Демон в парке? Эм, и что он делает? воскликнула она. Вы в опасности? О, нет, демон уже мёртв. Последовала длинная пауза. Я поправила очки и посмотрела на Зуилоса. Он стоял неподвижно, явно скучая. «Вы уверены, что демон мертв?» – спросила оператор. «Да, уверена. Он точно мертв». Я услышала в трубке клацание клавиатуры. «Робин, оставайтесь на месте. Я немедленно высылаю к вам агентов. Пожалуйста, дождитесь их. Не двигайтесь с места». Не думает же она, что я сбегу. «Хорошо, я дождусь. И как скоро прибудут агенты маги Пола?» Я чуть не пропустила ее ответ. Маги, похоже, пришли в себя». Вокруг их демонов заклубилась магия, и они исчезли в инферно, а маги побежали к чёрному фургону. "Через 10 минут, возможно, раньше", ответила оператор. "Я также сообщу об этом всем гильдиям и их главам. Кто-то из них может опередить наших агентов". Заурчал мотор, и чёрный фургон сорвался с места. "Робин, вы здесь?" "Да", пробормотала я, и пришло ещё больше замешательства, потому что рыжеволосая девушка и её спутники тоже заторопились. Один из парней сел с девушкой в машину, второй поднял мотоцикл, оседлал его и завёл. Я подожду здесь. Я закончил разговор с Умпы в тот самый момент, когда красный спорткар выехал с лужайки на дорогу, мотоцикл последовав за ним. Через пару минут они исчезли из поля зрения, и мы с Зуилосом остались в парке одни. Пока я пыталась найти хоть какое-то объяснение странному поведению свидетеля смерти Тахиша, Зуилос перестал изображать марионетку и издал победный клич, чем вывел меня из ступора. «Авхрнитха!» — воскликнул он, вскинув руку. «Я убил Денин Эд Лаушвер! Я убью Тахиша, короля Первого Дома!» С горящими глазами и широкой усмешкой он закружил на месте, не в силах сдержать буйной радости. «Это был Ла-Ла-Адрис!» Керетовах, да хан раже старан. Выпалил он, перейдя на родной язык: "Я стану". Он вдруг замолчал. Торжество сменилось отчаянием, он застонал и уселся на траву. "Зуилос, воскликнул я, что случилось?" Лёжа на спине, он смотрел на меня. "Никто никогда об этом не узнает. Что? Я первый из моего дома." кому удалось убить Лаушер, но никто и никогда об этом не узнает. Вздохнул он, сел и злобно уставился на тело Тайхиша, словно во всём был виноват крылатый демон. Но не достанется никакой славы. Славы за убийство короля демонов? Убить Динин величайшая победа для демона. Я присел рядом с ним. — Разве это не значит, что другие демоны все время пытаются тебя убить? — Чшшшшшш, конечно! — Я нерешительно похлопала его по плечу. — Но ты знаешь, что ты его убил, и это самое главное. Он уставился на меня так, будто я сморозила величайшую глупость и окинул взглядом парк. — Возможно, другой засвидетельствует мой триумф. — Другой? Другой демон. Я почувствовала замешательство. Ты имеешь в виду тех демонов, которые были с контракторами? Нет. Тут был ещё один демон. Я чувствую его. Вишь? Она не такая, как у Тахиша. Вишь, магия. Зугилос почувствовал магию другого демона, но связанные контрактом демоны не могут пользоваться магией. Я чувствовал, как им пахло от Тахиша. Продолжил Зуилос. Чуствовал запах того демона, который так изранил Тахиша. Это на него Тахиш охотился. Он очень силён. Он из второго или третьего дома. Меня хватило зноб. Ещё один могущественный демон, способный использовать магию, ранил Тахиша. Значит ли это, что сегодня в парке было трое не связанных контрактами демонов? Я его не видел. Зуилос указал туда, где скрылся красный автомобиль, но его запах исчез вместе с ними. Я рассматривал опустевшую улицу. Двое темноволосых парней, один из них без сознания, пара рыжеволосых, парень и девушка. Все они показались мне людьми, но Зуилос не мог лгать. «Кто же они такие?»